Сразу после ухода Огрейди к Босху поступила жалоба на вооруженное ограбление. В это время вся занимающаяся ограблениями бригада ловила автомобильного вора и слоня голову гонялась за угонщиком. В подобных случаях потерпевшего допрашивал и составлял протокол дежурный. Потерпевшим оказался молодой мексиканец. Он стоял на углу Голливудского бульвара из Сьеррабониты и продавал схемы расположения домов кинозвезд. В 10 утра,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 поверх кожаной папки. «Оставь в покое меню», — посоветовал он. «Ты совершишь огромную ошибку, если не попробуешь запеченный в горшочке пирог с цыпленком». После секундного сомнения Райдер отложила меню. «Что значит ложный?» Кто бы ни убил Энтони Алисо, он хотел навести нас на ложный след. А чтобы мы основательнее клюнули, подложили Гошену пистолет». Но тут они промахнулись, понятия не имели, что гашен федеральный агент, и его коллеги обеспечат ему алиби. Явный просчет. Когда я обнаружил, что подозреваемый ФБРовец, я предположил, что Джой Маркс и его люди, выяснив то же самое, решили бросить на него тень. «Я до сих пор считаю, что это очень похоже на правду», — заметил Эдгар. «Было похоже до вчерашнего вечера», — усмехнулся Босх. К их столику приблизился древний официант. «Три пирога с цыпленком в горшочках», — заказал Гарри. «Будете что-нибудь пить?» — спросил официант. «Мне мартини с тремя оливками, а им принесите еще чая». Официант кивнул и, ничего не записав в блокнот, удалился. Вчера вечером некий источник сообщил мне, что Джой Маркс не знал, что тот, кого он считал Люком Гошеном, на самом деле крот. Понятия не имел, что Лаки — информатор, не говоря уж о том, что он агент ФБР. На самом деле случилось вот что. Когда мы взяли гашена Джой стал выяснять, молчит Люк или нет. Следовало принять решение, надо ли его убирать, пока он в тюрьме. Переварив эту информацию, мы понимаем, что вторая теория несостоятельна. «Кто источник?» — поинтересовался Эдгар. «Не могу вам сказать, ребята, но источник надежный». Джерри и Кизмин опустили головы. Босх догадался, о чем они подумали. «Иногда информаторы лгут, ведя свою игру. Очень опасно строить теорию исключительно на их словах». «Ладно», — промолвил Босх. «Информатор Элена Руиш». «Эдгар, ты рассказал о ней Киз?» Джерри кивнул. «Значит, ты представляешь, кто она. Все, что я сообщил, она подслушала, находясь в заперти». Когда мы с Эдгаром явились в тот дом, там побывали Джой Маркс и его адвокат Торино. элинор догадалась, что они не знали про Гошена. Ее похищение — часть плана проверки. Я мог узнать, где находится конспиративный дом единственным способом — выведать у Гошена. Так они хотели выяснить, молчит он или сломался. «Хорошо», — наконец произнес Джерри. «Если Лас-Вегас подстава...» чтобы сбить нас с толку, то каким образом в дом агента ФБР попал пистолет? «Вот это-то нам и предстоит выяснить», ответил Босх. «Существует некий человек, который не входит в мафию, но он был достаточно близок Тони и знал, что тот отмывал деньги и мотался в Лас-Вегас. Неизвестный либо был знаком с Алисо, либо следил за ним и сообразил, как все происходит, как он действует и принимает деньги у Люка гашена Он понял, как подставить лаки, и знал, что в пятницу Тони вернется с большой суммой денег. «Это можно подстроить, лишь проникнув в дом агента», — заметил Эдгар. «Верно», — отозвался Босх. «Дом стоит на пустыре. Хозяин подолгу пропадает в клубе. Забраться внутрь, подбросить пистолет и спокойно улизнуть мог кто угодно. Вопрос в том, кто этот человек». «Ты имеешь в виду его жену или подружку?» — предположил Эдгар. «Обе могли получить необходимую информацию». Босх кивнул. «Ну, так за которую возьмемся? Втроем нам с обеими не справиться. Тем более, что придется заниматься расследованием в нерабочее время». «Выбирать не приходится», — возразил Босх. «По-моему, все очевидно». «Подружка?» — усмехнулся Эдгар. «Нет, подружка быть не может». произнесла райдер она звонила тони в воскресенье утром мы слышали в голосовой почте с какой стати она станет звонить если ей известно что человек мертв босс улыбнулся райдер хорошо соображала очевидно хитрила предложил свой вариант эдгар снова наводила на ложный след не исключено но маловероятно покачал головой босс к тому же нам известно что в пятницу вечером она работала Ей было бы очень непросто смотаться в Лос-Анджелес и угрохать Тони. «Значит, остается жена», — продолжил Джерри. «Вероника». «Вот именно», — согласился Босх. Она нам лгала, притворяясь, будто не представляла, чем занимался муж, а сама все прекрасно знала. Думаю, что план созрел в ее голове. Она написала письма в налоговое управление и в отдел борьбы с организованной преступностью. хотела чтобы к тому моменту когда муж умрет все указывало на мафию а пистолет был так на всякий случай найдем хорошо не найдем все равно станем рыскать вокруг лас-вегаса ты полагаешь вероника провернула это одна нет но план придумала она разумеется был помощник сообщник работали двое конечно вероника не сама повезла пистолет в лас-вегас после убийства она оставалась дома пока сообщник отправился в Лас-Вегас и пока гашен находился в клубе, подкинул оружие в его дом. Гарри остановила его райдер. Мы кое-что упустили. Вероника Алисо хорошо жила. Тони Алисо загребал приличные деньги. Большой дом на холмах, машина. Зачем Веронике убивать мужа? Сколько там было в его кейсе? 480 тысяч. Эдгар тихонько присвистнул, Райдер покачала головой. «И все-таки не понимаю», — проговорила Кис. «Никто не спорит, куча денег. Но Тони зарабатывал примерно столько же в год. С деловой точки зрения убить Элисо значит приобрести единовременно, но потерять в перспективе. Не вижу смысла». «Во всем этом есть нечто такое, чего мы еще не знаем», — предположил Босх. «Например, Элисо собирался бросить Веронику». Может, ее мать в Лас-Вегасе была права, утверждая, что Тони намеревался сбежать с Лейлой. Или где-то лежат деньги, о которых нам неизвестно. Но на данный момент я не вижу никого другого, кто бы вписывался в картину, кроме нее». «А как насчет охраны у ворот?» — поинтересовалась Райдер. «Журнал свидетельствует, что Вероника не выезжала из дома и не принимала посетителей». «Надо над этим поразмышлять», — сказал Босх. «Видимо, у нее был какой-то способ...» незаметно выезжать и возвращаться домой. «Что еще?» — спросил Эдгар. «Мы начинаем с самого начала. Я хочу знать о Веронике все. Откуда она родом, кто ее друзья, чем занимается целыми днями в своем доме, с кем развлекалась, когда Тони отсутствовал?» Райдер и Эдгар кивнули. «У нее должен быть сообщник, полагаю, это мужчина. И готов поспорить, мы доберемся до него с ее помощью». Подошел официант с подносом и поставил его на складывающуюся тележку. Детективы молча наблюдали, как он готовит блюдо На подносе находились три пирога с цыпленком в горшочках. При помощи ложки и вилки официант снял верхнюю корочку и разложил по тарелкам, затем извлек из горшочков остальное, положил поверх корочек и подал клиентам. Эдгару и Райдера налил свежий чай со льдом, а босху – мартини из небольшого стеклянного графина, после чего молча удалился. «Все это надо делать по-тихому», — продолжил Босх. «Да», — согласился Эдгар. «Кроме того, Билец поставила нас на очередь. Следующий вызов, и мы загремим на полную катушку, и тогда не сможем заниматься этими делами». «Сделаем, что успеем. А пока вот что я предлагаю. Вы вдвоем займитесь подноготной Вероники. Выясните, что можно на нее накопать. У вас есть источники в «Таймс» и среди издателей». «Знаю парочку из «Таймс» и женщину из еженедельника «Варайти». Она там вроде секретаря, проходила у меня по делу в качестве потерпевшей». «Ты им доверяешь?» «Да». «Пусть соберут информацию о Веронике». В прошлом у нее был краткий взлет славы. Вдруг найдутся статьи о ней, а в них фамилии людей, с которыми мы могли бы потолковать. «А не следует ли опять побеседовать с ней самой?» спросил Эдгар. «Пока не время». «Надо сначала отыскать материал. А как насчет соседей?» «Поговори с ними. Может, Вероника увидит тебя из окна и призадумается. Кстати, взгляни еще разок на журнал регистрации въездов и выездов. Потолкуй с Нэшем. Уверен, мы можем потрясти его без нового ордера. Мне нужны сведения за год. Кто к ней приезжал, особенно в те периоды, когда Тони отлучался из дома?» «Мы располагаем сведениями о поступлении денег и сумеем восстановить примерные сроки его отъездов». Босх взял вилку. Он до сих пор не дотронулся до еды, слишком поглощен был мыслями о расследовании. «Нам требуется как можно больше документов по нашему делу. Пока все, что мы имеем, — копия протокола расследования. Сейчас я поеду в Паркер-центр к ребятам из отдела внутренних расследований, но по дороге заверну к Коронеру, возьму копию отчета о вскрытии, Оригинал уже у федералов. И пообщаюсь с Донованом из отдела криминалистической экспертизы. Не исключено, ему удалось что-нибудь выудить из того, что мы обнаружили в машине. У него есть отпечаток подошвы. Надо сделать копии, пока их не загробастали ФБРовцы. Я ничего не пропустил. Коллеги покачали головами. Посмотрим, что нам удастся сделать, а после работы соберемся и все обсудим. Эдгар и Райдер согласно кивнули. пабе кот и скрипка около шести часов вечера детективы не ответили увлеклись едой а босс откусив первый кусок понял что пирог остыл главное в деталях проговорил он что именно разгадка в таких делах она всегда содержится в бумагах протоколах отчетах поверьте моему опыту беседа в отделе внутренних расследований началась именно так как предполагал босс Он сидел за столом в комнате для допросов рядом со своим представителем защиты, Зейном. Старый кассетник Сони был включен, и все, что говорилось, и записывалось на пленку. Частин вытягивал из Босха информацию и требовал как можно больше деталей, чтобы отразить на пленке. Потом он станет сопоставлять подробности, и если обнаружит хоть одну ложь или неточность, потянет Босха на слушание комиссии по правам. Наказание будет определяться в зависимости от признания степени лжи, от временного отстранения от службы до увольнения. Нудным, назойливым тоном частен, сверяясь с блокнотом, задавал заготовленные вопросы, а босс отвечал немногословно. Своеобразная игра. Босху приходилось играть в такую и раньше. Перед тем, как предстать перед следователем ОВР, он 15 минут беседовал с Зейном, и тот консультировал его, как будет проходить расследование и как себя надо держать. Адвокат ни разу напрямую не спросил, правда ли, что его подзащитный подбросил подозреваемому пистолет. Зейну на это было наплевать. Отдел внутренних расследований он считал своим личным врагом, а его сотрудников – плохими копами, которые гоняются за хорошими. Зейн принадлежал к старой школе и полагал, что все полицейские изначально хорошие. Но иногда работа принуждает их совершать дурные поступки. Однако просто немыслимо, чтобы свои преследовали своих. Полчаса все шло заведенным порядком, а затем Частин сделал неожиданный ход. «Детектив Босх, вы знакомы с Элина Руиш?» Зейн выбросил вперед руку, призывая Босха не отвечать на этот вопрос. «Гарри, не надо ничего говорить!» «Куда вы клоните, Частин?» «Разве не ясно?» Это следует из приказа начальника полиции. Я расследую поведение БОСХа во время выполнения служебных обязанностей. А с кем я говорил и откуда почерпнул информацию, вам на данном этапе знать не положено. Мы собрались обсудить предполагаемое подкидывание улики подозреваемому, что, разумеется, полная чушь. Может, хотите почитать приказ начальника полиции? В нем все ясно сказано. Зейн окинул его взглядом. «Дайте нам пять минут, чтобы мы обсудили это. А вы бы пока подточили зубы!» Частин встал и выключил магнитофон. Направляясь к двери, он обернулся и улыбнулся. «На сей раз я возьму вас обоих. Вам не вывернуться, Босх. Да и вам, Зейн, тоже. Слушайте вы, лицемер, валить отсюда! Оставьте нас наедине!» Частин ушел, а Зейн наклонился над магнитофоном и убедился, что аппарат выключен. Затем встал и проверил, нет ли жучков. Убедившись, что их не слышат посторонние, снова сел и спросил об Элен Руиш. Босх рассказал об их встречах, но умолчала о ее похищении и последовавшей за ним исповеди. «Кто-то из копов сообщил ему, что вы с ней трахались», — предположил Зейн. «Но это все, что ему известно». Обвинение по ассоциации берет вас на пушку. Признайтесь, возьмет в оборот. Но это будет выстрел по воробьям. Конечно, если он не знает чего-то большего. Но если вы откажетесь, станете отрицать, что с ней встречались, а ему удастся доказать, что все-таки встречались, вот тогда возникнет серьезная проблема. Мой совет — признайтесь, что были с ней. Но теперь все кончено. А что тут такого?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 Ты вламываешься ко мне в тот момент, когда я занимаюсь уликами. Любой адвокат заявит, будто улики подсунуты. И меня на национальном телевидении выставят полным идиотом. Во-первых, Арт, ты параноик. А во-вторых, судебного процесса века не ожидается еще несколько лет. Ха -ха -ха. Что тебе от меня нужно, Гарри? Ты сегодня второй человек, кто смеется над моими словами. Что с отпечатком подошвы и всем остальным? По делу Алисо? «Нет, по делу сына Линдберга. У тебя плохо с головой?» «Я слышал, что дело Алисо уже не твое. Мне сказали, чтобы я приготовил все материалы для передачи в ФБР. Когда их должны забрать?» «Собирается подослать человека к пяти часам». «Значит, до того времени. Дело все еще мое. Так что там с отпечатками подошвы?» «Дохлый номер». «Послал в криминалистическую лабораторию в округ Колумбия. Думал, может, там удастся идентифицировать». «И что?» «Ничего. Не получил никакого ответа». «Представь, Босх, управление всей страны посылает туда все свое дерьмо. Ты же знаешь не хуже меня. Насколько мне известно, там не бросают все дела, если вдруг поступает пакет из Лос-Анджелеса. В лучшем случае мне ответят на следующей неделе, и то, если повезет». «Черт». «В любом случае, сейчас поздно, звони туда. Может, в понедельник. Сказал бы пораньше, что это очень для тебя важно». Связь, Гарри, в ней весь секрет. Пора научиться пользоваться. Хорошо, попробую. У тебя сохранилась подборка копий? Да. Дашь? Конечно. Только тебе придется подождать минут двадцать, пока я не закончу вот с этим. Да что с тобой, Арт? Бумаги, наверное, рядом, в шкафу. Руку протянуть всего-то тридцать секунд. Ты оставишь меня в покое? Начал раздражаться Донован. Я серьезно, Гарри. Да, в шкафу, и достать не больше полминуты. Но если я брошу вот это, меня распнут в суде, когда я выйду свидетельствовать. Так и стоит перед глазами разгневанный праведный судья, который восклицает. «Ну-ка, расскажите присяжным, как, занимаясь уликами по данному делу, вы отвлеклись и переключились на другое». В наши дни не обязательно быть гением, чтобы преподносить подобные штучки в суде. А теперь уходи и возвращайся через полчаса. «Хорошо, Арт. Я уйду». И в следующий раз позвони, а не врывайся сюда. Придется изменить комбинацию замка. Последнюю реплику Донован адресовал скорее себе, чем босху. Гарри спустился на лифте на первый этаж и направился к двери. Чтобы закурить, пришлось отойти подальше. Новые правила не позволяли стоять перед входом в паркер-центр и дымить. Поскольку многие копы жить не могли без сигареты, перед дверями собиралась толпа, и главный вход окутывал сизый дым. Начальник решил, что это некрасиво, и издал приказ, согласно которому полицейским, чтобы закурить, следовало не только покинуть здание, но и прилегающую территорию. И теперь тротуар вдоль Лос-Анджелес-стрит напоминал демонстрацию профсоюза, там разгуливали полицейские. Не хватало лишь соответствующих транспарантов. Ходили слухи, будто начальник полиции консультировался с городским прокурором, нельзя ли запретить курение и там. Но прокурор ответил, что тротуар вне сферы его юрисдикции. Прикуривая вторую сигарету от первой, Босх заметил, как из стеклянных дверей появился агент ФБР Рой Линдл и ленивый, пританцовывающий походкой, двинулся в сторону Федерального суда. Он шел прямо на Босха, но заметил его не сразу и застыл от неожиданности. «Меня поджидаешь?» «Нет, курю». «А ты чем занимаешься?» «Не твое дело». Он хотел обойти Босха и продолжить путь, но тот промолвил. От души потрепался с Частином. «Слушай, Босх, меня просили дать показания, и я обязан был это сделать, я сказал правду». «Беда в том, что ты не знаешь правды». «Я знаю, что ты нашел пистолет, но я туда его не клал. Это и есть правда». «Лишь часть». «Та часть, которую я знаю, а теперь прощай». Рой собрался уйти, но Боск его остановил. Вам довольно части правды, а мне нет. Что это значит? Догадайся. Нет, ты объясни. Нас всех использует Линдл. Я намерен дознаться, кто именно. Когда выясню, сообщу тебе. Боск, ты больше не занимаешься расследованием, так что отвали и не рыпайся. Да, правильно. Вы занимаетесь. Насмешливо хмыкнул Гарри.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 Субстанция в глазах и под глазами. Что? Состав подвергли лабораторному исследованию. Выяснилось, что это олеокапсикум. Знаешь, Гарри, как это называется иначе? Перечный спрей. Черт, испортил все удовольствие. Извини. Значит, кто-то побрызгал лису из перечного баллончика? Точку. Вот почему я убежден, что следует искать женщину. Она не могла ему противостоять, опасалась, что не хватит сил. Поэтому я решил, что это женщина. Кроме того, у женщин, таких, какие окружали Алисо, всегда наготове в сумочке баллончики с перечным спреем. Босх задумался, можно ли отнести к подобным женщинам Веронику Алисо. Хорошо. Что-нибудь еще откопал? Никаких сюрпризов. Анализы чистые. Амилнитраты не обнаружили? Нет. Но он очень нестойкий. Его практически невозможно обнаружить. С пулями что-нибудь получилось? Да, все совпало. Так ты позвонишь помощнику? Подкати меня к интеркому». Целазар держал руки перед собой. И Босх подкатил его к столу с телефоном внутренней связи. Патологоанатом объяснил, какую кнопку нажать. И кому-то на другом конце провода велел немедленно приготовить протокол. «Спасибо», — поблагодарил его Босх. «Не за что. Надеюсь, что помог. Не забудь. Тебе необходимо искать женщину. Она носит в сумочке баллончик с перечным спреем. Не с мускатным. С перечным». «Хорошо». К концу рабочей недели движение на улицах стало интенсивным, и Босху потребовался почти час, чтобы выбраться из центра и возвратиться в Голливуд. Подъехав к пабу Кот и Скрипка, он заметил Эдгара и Райдера за столиком на открытом воздухе. Перед ними стоял кувшин пива. Но они там были не одни. С ними сидела Грейс Билец. Кот и Скрипка было излюбленным питейным заведением полицейских, поскольку находилось всего в нескольких кварталах от их здания на уилках авеню Поэтому Босх не знал, оказалось ли лейтенант здесь случайно или узнала об их встрече. «Привет, друзья!» – воскликнул Босх. На столе стоял пустой стакан – и он наполнил его из кувшина затем поднял и произнес тост за окончание недели гарри сказала райдер лейтенант знает чем мы занимаемся и пришла нам помочь босс перевел взгляд на билец я огорчена что ты не обратился ко мне первой промолвила она но смысл твоих действий мне понятен я думаю в наших интересах все бросить и не вмешиваться в расследование фбр но ведь убит человек Если федералы не собираются искать преступника, то почему бы этим не заняться нам? Раньше Босс работал под началом мужчины, который никогда не отступал от правил. Билетс представляла с ним разительный контраст. Конечно, продолжила она. Мы должны вести себя очень осторожно. Стоит ошибиться, и на нас ополчатся не только агенты ФБР. Смысл заключался в том, что на карту поставлены их карьеры». «Моя позиция такова», — заявил Босх. «Если что-нибудь случится, валите все на меня. Глупости!» — возразил Райдер. «Нет», — парировал он. «Вы все стремитесь наверх, а для меня Голливуд — последний пункт, и мы прекрасно это понимаем. Поэтому я приму огонь на себя. Соглашайтесь или выходите из игры». Возникла пауза, а затем Билец, Райдер и эдгар кивнули «Вот и прекрасно», — улыбнулся Босх. «Очевидно, вы успели рассказать лейтенанту о том, что удалось сделать, но я тоже хочу послушать». «Итак», — проговорил Райдер. Джерри отправился побеседовать с Нэшем, а я села за компьютер и пообщалась со знакомым из Таймс. Прежде всего я открыла банковские расходные платежи Алисо и выяснила номер социального страхования Вероники. Потом залезла в компьютер Министерства социального страхования и обнаружила... что Вероника – не настоящее имя. Ее зовут Дженнифер Гилрой. Она родилась 41 год назад в Лас-Вегасе. Неудивительно, что она ненавидит этот город. Она в нем выросла. Что насчет работы? Ничего, до тех пор, пока она не приехала сюда и не стала сниматься на студии ТНА. Что еще? Прежде чем Райдер успела ответить, раздался шум в стеклянных дверях, появился верзила в форме бармена – и вытолкнул наружу плюгавого мужчину. Тот был пьян, растрепан и выкрикивал что-то насчет неуважения к его личности. Бармен грубо пихнул его к воротам с территории и выволок на улицу. Но как только он отвернулся, пьяница снова попытался войти. Бармен толкнул его с такой силой, что посетитель опрокинулся на спину. Смущенный и напуганный он погрозил, что вернется и разберется с обидчиком. Пьяный поднялся и поплелся прочь.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 Ни в одном случае до суда не дошло. Каждый раз Гилрой брали на поруки и вносили залог. Все происходящее казалось босху обыденным, словно они расследовали очередное дело. В «Таймс» вообще ничего не нашлось. Приятельница из «Варайти» не помогла. О Веронике Алиссо упомянули вскользь в связи с выходом фильма «Жертвы желания». Ее и картину раскритиковали в пух и прах. Но я все равно хочу посмотреть. «Кассета еще у тебя?»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 Ведь я пожаловалась его начальству, что он оставил отпечатки пальцев на машине. Думаю, и мы сделали внушение. Как ты считаешь, Гарри, достаточно материала, чтобы прижать Веронику?» «Почти. Завтра я с ребятами смотаюсь на холмы, поинтересуюсь, что там в регистрационном журнале. Может, нанесем вдове визит?» Биллиц кивнула. «Держите меня в курсе событий. В середине дня позвоните. Обязательно?» Чем дольше мы этим занимаемся, тем труднее сохранять информацию. Завтра прикинем, чего мы достигли, и подумаем, не пора ли передать материалы начальству». «Нет», — возразил Босх. «Что им ни давай, все равно ничего не предпримут. Если хочешь выяснить, в чем дело, надо заниматься самим и держаться от начальства подальше». «Постараюсь оградить вас от него. Однако, Гарри, пойми, наступит момент, когда это станет невозможно». Лучше, если информация будет исходить от меня, тогда ее можно дозировать. босс сознавал Белец права, но считал, что расследование принадлежит им, ему, и не удержался, принялся оспорить. Все, что произошло за последнюю неделю, превратило расследование в личное дело, и он не желал его отдавать. Он взял фотографии отпечатков подошвы и убрал в кейс. Допил пиво и спросил, кому и сколько должен. «Я угощаю». отозвалась Билетс. «Когда закончим расследование, пригласишь ты». «Договорились». Дверь дома оказалась запертой, но ключи, которые он дал элинор лежали под ковриком. Босх проверил, на месте ли репродукция картины Хоппера. Она по-прежнему висела на стене. Однако элинор не было. Он проверил комнаты и не нашел записки. Одежда элинор исчезла из шкафа. И чемодан тоже». Босх сел на кровати и стал размышлять, почему она ушла. Утром он поднялся рано, Эллина расставалась в постели и смотрела, как он собирается. Он спросил, что она намерена делать днем, она ответила, что не знает. И вот Эллинар исчезла. Босх провел ладонью по лицу, он уже испытывал грусть потери и, проиграв в уме их разговор накануне вечером, сообразил, что вел себя неправильно. Эллинар было очень нелегко признаться в соучастии. а он оценил ее слова лишь с точки зрения того, что нужно ему и его расследованию, а не ей и не им. Босх лег на кровать, раскинул руки и уставился в потолок. Он чувствовал себя уставшим. «Ну хорошо», — произнес он вслух и подумал, — «позвонит Эленор или пропадет лет на пять, прежде чем они снова случайно встретятся». вспомнил сколько всего произошло за минувшие годы и как долго тянулось ожидание тело заныло он закрыл глаза ну хорошо босс заснул ему приснилось что он в пустыне и намного миль вокруг никого только желтый песок